Глава четвертая. За рулем я ничего, кроме дороги, не вижу, ибо обладаю таким складом ума, что, принимаясь за работу, посвящаю себя ей полностью, пока не подойдет время для другой. В тот день я тоже взял высокий темп. Из-за плотного потока я долго добирался до Вудлана. Зато оттуда до уайт Поспел всего за двадцать одну минуту. Однако, несмотря на склад ума и спешку, я все же мимолетно наслаждался красотами парковой магистрали. Эта магистраль, проложенная в обход населенных пунктов, идет с плавными поворотами по парковой полосе. Кустарник покрылся цветами деревья. Словно в медленном танце непринужденно шевелили на ветру молодой листвой, трава была уже густой и зеленой, и я подумал, что и за тысячу долларов нельзя соткать ковер, по которому было бы приятнее ходить, чем по этой травке. Увы, как я не спешил, это не помогло. в здании суда меня постигла неудача. Андерсон отбыл до понедельника на целых четыре дня. — В Адирандакские горы, — сказали мне, — но адреса не дали. Хотя прокатиться на родстере в Лейк-Плэссид было бы, пожалуй, не так уж и плохо, первый помощник прокурора Дервин, чью фамилию я прежде никогда не слышал, еще не вернулся с обеда и ожидали его через полчаса. Ни одна живая душа как будто не горела желанием мне помочь. Я прошел по улице и, отыскав телефон, позвонил Вульфу в Нью-Йорк. Он велел дождаться Дервина и опробовать номер на нем. До его прихода я решил подкрепиться парой бутербродов и стаканом молока. Когда я вернулся, Дервин был у себя в кабинете, но мне пришлось прождать еще 20 минут. Полагаю, все это время он выковыривал из зубов остатки обеда. Вокруг все как будто вымерло. Когда я задумываюсь о разных типах людей, с которыми мне доводилось встречаться, то все юристы, как бы глупо это ни прозвучало, в моих глазах выглядят одинаково. Вид они имеют опасливый в то же время самодовольный, словно готовятся перейти оживленную улицу, где каждую секунду опасаются наезда, но знают, какую грозную бумагу нужно вручить задавившему их насмерть водителю. Более того, эта бумага уже лежит у них в кармане. Дервин именно так и выглядел, хотя... И казался весьма представительным, элегантным и упитанным, лет около сорока, скорее моложе, чем старше, с темными блестящими волосами, гладко зачесанными назад и счастливой, лучащейся довольством физиономией. Я водрузил свою шляпу из соломки на угол его стола, уселся в кресло и только потом заявил. — Жаль, что мне не удалось застать мистера Андерсона. Не знаю. «Заинтересует ли вас мое предложение?» «Вот он, я совершенно уверен, заинтересовался бы». Дервин откинулся в кресле, одарив меня улыбкой политика. «Если это связано с моими служебными обязанностями, несомненно, заинтересует мистер Гудвин». «Связано». «Не сомневайтесь. Вот только я в несколько невыгодном положении, поскольку вы не знаете моего нанимателя, ниро Вульфа. Мистеру Андерсену он известен». ниро Вульф...» Дервин наморщил лоб. «Я слышал о нем. Вы говорите о частном детективе, конечно же. Видите ли, это пока еще Уайт Плейнс. Провинция начинается немного севернее». — Да, сэр. Хотя я не стал бы называть Нира Вульфа частным детективом. Это определение к нему не подходит. Оно подразумевает слишком уж деятельный образ жизни. Однако я работаю именно на этого человека. — И у вас от него предложение? — Да, сэр. Как я сказал, изначально оно предназначалось мистеру Андерсону. Однако я созвонился с Вульфом полчаса назад, и он велел передать его вам. «Оно может и не сработать тем же самым образом. Насколько мне известно, мистер Андерсон — человек богатый. Вас же я с этой стороны не знаю. Может, вы вроде меня, может, как я, живете от получки до получки».